«И вижу. Приятель. Вчерашний японец собственной персоной, но уже под видом чернокожего. Я-то его маскировку видел, а то бы и не узнал, до того ловко свою наружность обработал. Прическа перманент под каракуль. Физиономия!» Да блеска начищена, а на ногах соломенные тапочки и ситцевые брюки в полоску. — Вам, — говорит масса капитан, — я слышал, негр матрос нужен. — Да, — говорю, — нужен. Только не матрос, а бой для гольфа. Вот тебе клюшки. Забирай, да пойдем. Пошли. Капитан Порта меня уже ждал. Уселись мы с ним в машину. Проехали сейчас. Ну, говорит мой партнер, начнем, пожалуй. Уж вы, надеюсь, как джентльмен, не обманете меня в счете? Он уложил свой мячик в ямку, размахнулся, ударил. Ударил и я. У него прямо пошло. а у меня — в сторону. Ну и загнал я свой мяч к черту на рога. Кругом кусты, овраги, буйраки, местность, что и говорить живописная, однако сильно пересеченная. Негр мой измучился, да и понятно — Палки тяжелые, жара, духота. С него под градом в три ручья. И знаете, весь его грим поплыл. Вакса растаяла и он уже не на негра, А на зебру стал похож. Вся физиономия желтая с черным в полоску. Устал я признаться, и вот вижу, ручей течет, а там ручьи редкость. Давай-ка, говорю, вот здесь отдохнем, побеседуем. Тебя звать-то как? Том, масса капитан. Дядя Том, значит. Ну-ну, пойдем-ка, дядя Том, умоемся. Ой, нет, масса... «Умываться мне нельзя. Табу!» «А, — говорю, — ну, раз табу, как хочешь, а то бы умылся. Смотри-ка, ты весь полинял». Не нужно было мне этого говорить. Да уж сорвалось, не воротишь. А он промолчал, только глазами сверкнув И уселся. будто палки перекладывает».